Тесную комнату набилось человек пятнадцать. Полумрак. Свет исходил лишь от двух свечек на столе, покрытым плотной синей тканью. Он занимал едва ли не четверть комнаты. На нем лежал худой человек, раздетый по пояс. Он был слепым. Лиза успела разглядеть его лицо до церемонии. Зрачки были светло-серыми, почти сливались с белком. За руку мужчину держал лидер, стоящий за столом, отделявшим его от собравшихся. Сильно пахло маслянистыми благовониями. Когда Лиза только зашла в комнату, и за ней закрылась массивная дверь, первое, о чем она подумала, это как бы отсюда поскорее выбраться, пока у нее не началась паническая атака. Для панической атаки здесь были идеальные условия, как по книгам психологов, которых она прочитала множество. Прислонившись к стене, она достала из кармана зубочистку, которую прихватила в столовой и начала колоть ногу сквозь джинсы, чтобы не потерять связь с реальностью. Она едва могла сосредоточиться на происходящем. Вот лидер смочил руки в тазу, стоящем на тумбе. Вот он прикоснулся к животу лежащего на столе человека. Тот вздрогнул. Яков стал обтирать его тело. Грудь, плечи, руки, шею. Слепой закрыл глаза, и Яков протер ему лицо. Затем окунул в воду плотную полоску ткани и положил ему на глаза. Лиза огляделась. Все собравшиеся молча смотрели на Якова. Они сложили руки в молитвенном жесте и не двигались. Лизе показалось, будто это восковые статуи, а не люди. Только один парень выбивался из их числа. Он стоял прямо возле стола. Его руки тоже были сложены в молитве, но они так сильно дрожали, что это было заметно даже в полутьме. Присмотревшись, Лиза поняла, что видела его вчера на посвящении. Тогда ее удивила молодость новоявленного сектанта. Яков закрыл глаза и положил ладони на лицо слепого. Начал медленно раскачиваться. Вслед за ним раскачиваться стали все люди в комнате. Кроме неё и того парня устала. Его трясло еще сильнее. Теперь дрожали не только руки, но и все тело. Лиза почувствовала, что воздух стал как будто плотнее. Ей было трудно дышать. Она не могла понять, стала ли причиной этого наступавшая паника или что-то другое. Сердце бешено колотилось. Сдерживать себя было с каждой секундой сложнее. Она чувствовала, что зубочисткой уже проткнула кожу на ноги и вот-вот по бедру потечет кровь. На лбу выступил пот. Капля стекла по виску. В комнате стало нестерпимо душно и жарко. Воздух продолжал нагреваться. Волны тепла словно бы исходили от стола. Лидер продолжал раскачиваться и держать руки на лице слепого. Лиза закусила губу. «Господи, только бы не сойти с ума, только бы не сойти с ума!» пронеслось в голове. В этот момент слепой закричал, заполняя криком всю комнату. Лиза подумала, что именно так кричали люди, которым без наркоза ампутировали руку или ногу на войне. Слепой кричал без остановки, как будто у него был бесконечный запас воздуха, но обряд продолжался. Все монотонно двигались. Кто-то начал шептать «Помоги, помоги, помоги». В полутьме она видела, что у того молодого парня намокла спина, щеки блестят от пота. Ее тоже трясло. В голове крутились воспоминания вчерашней церемонии, на которой ей чуть не стало плохо, когда она увидела, как после приветствия последнего нового сектанта в зал вкатили телегу с двумя большими бочками. В тот момент Лиза мысленно перенеслась в свои сны, которые видела до приезда в лагерь. Только во сне все происходило в поле, а сейчас внутри дома. Она начала глубоко дышать, озираться по сторонам. С бочек сняли крышки. Стаканы стали половником наливать красную жидкость и раздавать их всем вокруг. Люди улыбались, пили до дна. У Лизы дрожали коленки. «Ну все, сейчас начнется», — подумала она. «Во что ты только вляпалась, идиотка чертова!» Но ничего не случилось. Никто не падал на пол, ни у кого не шла пена изо рта. Когда стакан передали ей, она сначала отказалась. В ответ на это высокий мужчина с длинными крепкими руками только пожал плечами и сказал «Ну как хочешь». «А вообще давай, я выпью». Лиза сама удивилась своей решимости. «Это правильно, это хорошо», — ответил мужчина. У нас отличный виноградный сок. Лиза нервно усмехнулась и посмотрела в стакан с красной жидкостью. Сделала маленький глоток. Сок и правда оказался вкусным. Сейчас бы он пришелся очень кстати. Ее мучила жажда, не хватало кислорода. Бедро горело от нескольких проколов. Ей казалось, что она чувствует, как медленно сочится кровь. Начала кружиться голова. Шепот усиливался. Люди раскачивались все быстрее. Лоб Якова покрылся испариной. Она не понимала, сколько продолжается обряд. Может, десять минут, а может, час. Парень, за которым она наблюдала, пошатнулся и, постаравшийся опереться на соседа, осел на пол. Потерял сознание. Ему никто не стал помогать. Все смотрели на лидера. В этот момент в комнате раздался оглушительный звук. Как будто кто-то с силой втянул ртом в воздух. У Лизы зазвенела в ушах. Свечи погасли, установилась абсолютная темнота. Крики слепого и шепот молящихся пропал. Не понимая, что происходит, она захотела сделать вдох, но поняла, что не может. Она в панике схватилась за горло, легкие болели под ребрами. Ощупывая стену, Лиза пробралась к двери. Нашла ручку, стала ее дергать, но дверь не отворялась. Из последних сил она навалилась на нее, и та, наконец, поддалась. Ослепнув от яркого света, Лиза упала на пол просторного зала. Обернувшись, она увидела, что слепой сидит на столе и, улыбаясь, вертит головой во все стороны. Он мог видеть. Он посмотрел на нее, засмеялся. Глаза у него неестественно зеленого цвета. Лидер, пошатываясь, вышел из комнаты.